Глава двадцать девятая «Как-то слишком тихо сегодня», — хмыкнул себе под нос Айвилк, прогуливаясь по стене верхней крепости Горуда. Ему то и дело попадались на глаза стражники, патрулирующие территорию, но их было гораздо меньше, чем обычно. Ночь была холодной, а звезды яркими. Лису нравилось прогуливаться зимними звездными ночами, ведь ничего подобного в двенадцатом витке не было. Ему всегда было интересно, а что вообще такое звезды? Что это за сияющие огни в небе? Слышал он разговор одного мудреца, предположившего, что это другие солнца, которые согревают другие миры. «Да ну, бред же», — сказал он тогда, и до сих пор придерживался того же мнения. В конце концов, мир и так огромный, больше, чем возможно себе представить, и Айвилк, который не видел ни единой причины для духа спирали делать его еще больше. Настолько больше. Ведь если каждый из этих миров такой же большой, как их, то можно с ума сойти. Нет, нет. Айвилк был твердо уверен, что все эти огни не более чем волшебное покрывало духа спирали, которое укрывает их мир от бед. Прокручивая эти мысли в голове, он сам не заметил, как оказался у главных ворот Ведущих в крепость Позади него возвышалась почти достроенная Главная пагода дома А спереди открывался отличный вид На нижний город у подножья Длани Айвелк остановился И приподнял голову, втягивая воздух Его чуткий нос уловил привычные запахи дыма очагов Готовящихся блюд А еще выпивки, которую разливали в местных кабаках Ему жуть, как хотелось туда А еще лучше в павильон цветов, где прекрасные дамы будут слушать его истории и наливать лучшую выпивку в городе. Соблазны, соблазны, но, увы, Айвилк дал себе зарок, что пока глава не вернется домой, он не возьмет в рот ни капли. Да и его неугомонная сестра слишком втянула его в работу с детьми, а он не мог позволить себе явиться к ним в неподобающем виде. Да и, говоря на чистоту, ему уже и не так хотелось топить свою никчемную жизнь в выпивке, заглушая пустоту внутри. Он все больше чувствовал себя на своем месте, да и тренировки с ребятней, как ни странно, стали для него отличной отдушиной. Ну и самое главное, что ему безумно нравилось в этом месте, что никто не называл его псом. Кажется, за месяцы, что он провел в этом городе, ни разу не слышал подобного обращения к себе. Чаще всего звучало удивительно уважительное «господин Айвилк» или просто «господин», а уж про «наставник» от Ребетни он и вовсе молчал. Удивительно, как быстро это место стало ему домом. Домом, который он был готов защищать даже ценой собственной жизни. Айвилк спрыгнул со стены беззвучно, едва касаясь поверхности, и через мгновение уже растворился в тенях переулков. Город сегодня был необычайно тих. Даже центральные районы, которые обычно бурлили жизнью до поздней ночи даже зимой, сегодня были полупусты. Он без труда заметил несколько гуляк, которые возвращались домой из одного из круглосуточных питейных. Айвилк легко различал их шаги, дыхание, слабый запах дешевого пойла. А всему виной была погода. Сегодня было необычайно холодно, и даже с его шерстью и одеждой приходилось много двигаться и разгонять духовную энергию по меридианам, чтобы согреваться. Так что чему удивляться, если люди не желали без лишней необходимости сегодня выходить из дома? Он бы и сам не выходил, если бы не работа. Такой политике придерживались даже стражники которые заметно сократили количество патрулей на эти дни, особенно в ночное время. Лис петлял по городу привычным маршрутом, способным охватить большую часть территории и заметить странности. Альянс тени не дремлет. и нужно быть готовым к тому, что они нанесут удар в самый неожиданный момент. Момент вроде этого. Он оттолкнулся одним плавным движением, запрыгнул на крышу, приземлившись в мягкий снег и тут же ощутил пронизывающий холодный ветер, пахнувший в лицо. Холод обжег морду и кожу под одеждой, пробираясь даже через поток духовной энергии, согревающей тело. А вместе с ветром пришел и снег, тяжелый и давящий. Буря, приближение которой Лис чувствовал уже несколько дней. Мгновение помедлив, Айвел рванул вперед, используя технику шагов, чувствуя, что ветер усиливается а вместе с ним и снегопад, сильно снижающий обзор. Его силуэт растворился в снежной пелене, превращаясь в едва различимую тень, скользящую между крышами. С каждым прыжком ветер становился сильнее, завывая между крышами, сдувая снег с карнизов и превращая улицы в белые безмолвные туннели. Айвилк мчался вперед, следуя тягучему беспокойству в своей душе, и запаху, несущему беду. Он чувствовал в этом холодном ветре металл, гарь, кровь и темные намерения, оттого и не мог просто игнорировать это. В конце концов, это его дом, и он должен его защитить от любого возможного врага. А мир вокруг постепенно терял очертания, превращаясь в белое, ревущее море где каждый новый прыжок становился испытанием, словно кто-то или что-то очень не хотело, чтобы он добрался до цели. Но это наоборот, прибавляло Айвилку решимости дойти до конца. За считанные минуты он добрался до окраины города, которая почти утопала во тьме. Тут были бедные крестьянские домики и заброшенные на зиму поля. Айвилк остановился у самого крайнего дома, встал на его крыше, и замер, всматриваясь во мрак ночного леса вдали, прищурив свои желтые глаза. Там точно что-то было. И тут он заметил едва заметное движение где-то вдали, и еще одно, затем другое. но Оно почти терялось во мраке. Рука сама собой потянулась к кинжалу на поясе, и в этот момент разум пронзило острое чувство опасности. Он рефлекторно дернулся в сторону, пропуская стрелу, окутанную алой энергией. Еще бы чуть-чуть, и та попала бы ему точно между глаз, а так обошлось лишь краем уха. Айвелк приземлился в снег, перекатился и мгновенно оказался на колени, обнажая оружие. Те не поняли, что их заметили, и пришли в движение. Их были десятки, возможно, сотни. Новая стрела, такая же быстрая и смертоносная, как прошлое, Но теперь Айвелка врасплох не застали, и он без труда от нее ушел. Та пролетела мимо и с сокрушительной силой врезалась в дом неподалеку, разворотив деревянную стену. Похоже, это был какой-то могучий воин, обладающий сильными дальнобойными техниками. Иначе Айвелк не мог объяснить, как было возможно с такой силой и скоростью разогнать стрелу. Ни один обычный лук на такое не способен. Теперь он видел их отчетливо. Люди в черных доспехах шли вместе с бурей. Они сновали между деревьев, двигаясь по направлению к Горуду. Слишком много для него одного. Он догадывался, что кто-то сегодня придет, и думал встретить врага на подходе, разобраться без шума, как делал это прежде. Но сегодня ситуация другая. Айвилк медленно выпрямился. Снег осыпался с его плаща, а глаза зажглись янтарным светом, отражая огни далеких факелов. Враги знали, что их заметили, и больше не пытались скрываться. Но в крепости еще не знают, что враги на пороге. Он срочно должен вернуться и оповестить Танадора и Гаррону о том, что альянс тени здесь. Развернувшись, Айвилк помчался прочь, оставляя воинов позади. Сразу несколько стрел устремилось ему в спину. От двух он увернулся, а вот третью пришлось блокировать. В прыжке он развернулся и заслонился кинжалом, отражая острие, но немного не рассчитал силу, вложенную в саму стрелу. Воздух вспыхнул от удара. Энергия стрелы хлестнула в стороны, а взрывная волна ударила в грудь, отбросив лиса. Он пролетел несколько метров и врезался в крышу ближайшего дома, пробив снег и черепицу. Воздух вырвало из легких, уши заложило, но Айвелк, морщась от боли, быстро поднялся, сплевывая кровь. Что сказать, он был далеко не самым крепким, его стиль боя вообще направлен на то, чтобы избегать ударов и прямого столкновения. В идеале вообще разобраться с противником раньше, чем тот его обнаружит. Странно даже то, что Айвелка вообще видели. Уж в чем, а в скрытности он был хорош» и даже его техника перемещения позволяла ему становиться практически невидимым. И тем не менее стрелы были очень точны, словно у них вдобавок было какое-то самонаведение. Вскочив на ноги, айвилк побежал дальше, прямо к крепости. Снег хлестал по лицу, ветер свистел в ушах, но лис мчался, не сбавляя темпа. Впереди уже виднелись огни крепости, тускло мерцающие сквозь снежную пелену, накрывшую Гарут. «Тревога! На нас напали!» — бросил он нескольким солдатам, которые попались ему на глаза. Те мгновения удивленно смотрели на него, а уже в следующий миг голова одного из них взорвалась от прилетевшей стрелы. Айвелку оставалось лишь зло цокнуть языком и продолжить свой путь. Нужно сообщить всем о нападении, иначе жертв будет гораздо больше, а им он помочь мало, чем может Он уже почти достиг ворот крепости, как вдруг небо позади рассвело тысячи огненных всполохов. несколько секунд они висели в воздухе как рой раскаленных светляков, а затем обрушились вниз огненным дождем накрывающим большую часть нижнего города Юл вздрогнула и резко выпрямилась, когда над городом раздался тревожный колокол. Его гулкий звон пробил тишину ночи, а через несколько мгновений ему ответили другие башни. Тряхнув головой, она поднялась из-за стола, усыпанного свитками, картами и чертежами городских районов. Видимо, прямо за этим занятием ее и сморило. Все-таки подобный режим для нее был слишком утомительным. Колокола звенели все громче, И Юл поспешила посмотреть, что происходит на улице. Девушка шагнула к двери, распахнула створку и вышла на балкон пагоды, откуда открывался отличный вид не только на верхний город, но и на нижний. Ледяной ветер ударил в лицо, мгновенно прогнав остатки сна. Волосы развивались, а тонкий халат почти не защищал от холода, но Юл не обращала на это внимания. Она стояла, сжимая холодные перила, пока снег падал густыми хлопьями, ложась на ее волосы и плечи. Большая часть нижнего города пылала, пламя поднималось вверх, подгоняемое ветром, дым тянулся к небу тяжелыми клубами, и даже отсюда она различала царящий там хаос. Юл тяжело вздохнула, чувствуя, как сердце болезненно сжимается в груди. «Этот день настал!» а Нейд сейчас далеко. Она быстро нашла сигнальное кольцо в пространственном кармане и сломала камень. Это должно дать ему сигнал о том, что произошло. Девушка повернулась в сторону спальни, ожидая его возвращения, но даже спустя минуту он не появился. Нейд все еще был очень далеко. Она это чувствовала. Кольцо не сработало или... Он просто не может вернуться. Если так то она сама должна разобраться с ситуацией. Стоило ей вернуться обратно в комнату, как в помещение вбежала перепуганная служанка. «Госпожа! Госпожа!» Юл, при виде ее, взяла себя в руки и придала лицу спокойное выражение. Как-то Танадор говорил, что когда лидер паникует, значит, дело дрянь. А, следовательно, она не может показывать страх или неуверенность. Она госпожа этого дома и и должна быть всем примером несокрушимого духа, даже если ей самой на самом деле очень страшно. Служанка быстро помогла ей облачиться в более подходящий наряд, после чего Юл поспешила вниз, где уже царила суета. Солдаты из павильона несокрушимых врат сновали туда-сюда, занимая места и готовясь к предстоящей обороне. Танадор... Тем временем уже выстраивал воинов из своего павильона громовых небес, чтобы отправить их ко второй линии стен в Нижнем городе. Пока же кто-то натягивал броню прямо на ходу, кто-то подавал арбалеты на стены, другие уже разворачивали стационарные артефакты защиты. Прямо на глазах Юл над дланью стал разрастаться огромный купол, который укроет большую часть города. Это заставило девушку немного выдохнуть, и перевести дух. Защитный купол создавали Нейт и ее отец, а следовательно, не стоит слишком беспокоиться о том, что враги смогут проникнуть внутрь. Более того, даже проходы в бескрайний лес перекрывались внутри купола, так что враги не смогут воспользоваться и им, чтобы попасть под купол. «Госпожа! Это госпожа!» — оживились люди при ее появлении. Танадор при виде Юл склонил одно колено, но даже так все равно был на три головы выше девушки. «Госпожа, мы готовы», — сказал ей. Юл благосклонно кивнула, принимая на себя командование. «Эвакуировать женщин и детей из Нижнего города, дать оружие всем, кто может сражаться», — громко объявила она. «В дальнейшем я полагаюсь на ваш опыт, генерал Танадор». «Разумеется, госпожа», — он кивнул и поднялся с колен, поспешив исполнять приказы. Солдаты, получив приказ, спешно отворили ворота крепости и направили несколько отрядов в город, чтобы собрать людей, а остальные же организовывали оборону. Во время их с свадьбы Альянс смог застать их врасплох, но сегодня все будет иначе. А они неплохо укрепились», — сказал Кай разбал Это был солидный крепкий мужчина с густыми, спадающими до плеч волосами и небольшой треугольной бородкой. Грубое лицо с острыми чертами лица и полыхающим алым взглядом лишь добавляло суровости этому человеку. Но окружающих чаще всего привлекала его броня. Вся его правая рука была сделана из металла, а серебряный наплечник был выполнен в виде черепа. Стальные пальцы медленно сжались в кулак, и Кайрос с легким раздражением провел по ним другой рукой, словно стараясь унять внутреннее нетерпение. «Да, Крейн без дела не сидел», — согласился с ним демоническое копье вечной тьмы, поравнявшись с мужчиной. Холодный ветер и снег раздували его черный плащ. «Справишься?» Кайрос вскинул кустистую бровь, вопросительно посмотрев на хэ -фая. «Дай мне минуту, и я разберусь», — хмыкнул Кайрос, и неторопливой походкой направился в сторону барьера. За ним шли его гвардейцы, которые выделялись на фоне остальных воинов тени хотя бы тем, что носили родовые цвета дома Бал. Они прошли мимо горящих домов пригорода и дошли непосредственно до стен Нижнего города, от которых и возвышался барьер. Сквозь завывание ветра доносились обрывки криков и отголоски паники тех несчастных, что оказались за барьером и которыми сейчас занимались воины Альянса. Стены Нижнего города сами по себе не представляли особой ценности. Низкие, без бастионов и башен, они существовали лишь как фокусирующие линии для удержания защитного поля. Вдоль стен почти не было дозорных вышек и позиций для стрелков. Все, что имело значение, находилось дальше, у длани, в сердце верхнего города, где возвышалась крепость. Даже отсюда Кайросу была видна центральная пагода и пальцы. Он махнул рукой, и несколько воинов из его сопровождения ударили мощными техниками поворотом впереди, и те, не выдержав напора, разлетелись в клочья. Перед ними открылась дорога в Нижний город, узкие улицы полыхали огнем, снег почернел от сажи, а из-под завалов тянулся густой дым. Кайрос подошел к барьеру, протянул к нему металлическую руку. Когда кончики металлических пальцев коснулись поверхности, по ней прошла рябь, и он ощутил вибрацию, текущей по барьеру силы. «Хорошая работа», — кивнул мужчина. Его создавал настоящий мастер артефакторики, но... Он надавил чуть сильнее, чувствуя, как от давления барьер уплотняется. Его рука стала меняться. Пластины сместились, обнажая сложную систему артефактов внутри, по которой пробежался мощный заряд энергии. Он слегка надавил ладонью, прижимая ее к прозрачной стене, и в тот же миг внутри артефактной руки что-то щелкнуло. Сразу после этого в воздухе загудела сила, и из центра ладони вырвался ослепительный поток энергии, вспыхнувший как миниатюрное солнце. Импульс ударил в барьер с чудовищной мощью, и пространство содрогнулось, будто земля под ногами ответила на этот удар. Ударная волна прокатилась по полю, расходясь концентрическими кольцами. Снег испарился, камень под ногами почернел, А ближайших воинов, стоящих слишком близко, отбросило на несколько шагов. Но сам Кайрос стоял, как и стоял, не сдвинувшись ни на миллиметр. И впрямь хорошее, с легкой досадой протянул он, второй рукой почесав подбородок. Обычно разрушитель барьеров разносил в клочья любую защиту. Он вскрывал самые сложные защиты крепостей, и большая их часть лопалась, словно скорлупа яйца, с первого же удара. «Но вы же не думаете, что я просто так уйду?» На его губах растянулась ехидная усмешка. Теперь он нажал на барьер чуть сильнее и положил вторую руку на предплечье, чтобы усилить напор. Внутри руки щелкнул артефактный механизм, и рука принялась накапливать новый заряд. Второй удар вышел даже сильнее, чем первый, даже та часть ворот что уцелела в прошлом оказалась снесена мощным выбросом энергии а по барьеру пошла вереница трещин которые разрастались по всей структуре пока тот не рассыпался дождем из искр смешанных со снегопадом каэррос довольный собой отступил и развернулся к направляющимся к нему демоническому копью алой стреле и демоническому страннику добро пожаловать в гарут Немного театрально поклонился он. Проход открыт. Устроим же старую добрую резню.